Глава 12. Когда небеса сгорели. До этого я была с Ибанием в той пещере со светящимся озером и деревней на берегу. И там, Либия, я сделала ужасную вещь, и одна ужасная вещь привела к другой. Мой последний день на земле превратился в день лжи. Сперва я нарушила обещание, данное мисс Баннер, из добрых побуждений. Я сказала ей Баню правду. Мисс Баннер притворялась, что хочет быть с капюшоном, чтобы защитить тебя, убедиться, что ты в безопасности, и вот теперь ты здесь. Ты бы видела его лицо. Облегчение, радость, ярость, затем тревога, словно смена времен года происходит без передышки. «Что толку, что я жив, если ее со мной нет?» — воскликнул он. «Я убью этого ублюдка-капюшона!» Он вскочил. «Ты куда?» «Найти ее, привезти сюда!» «Нет, нет, не нужно этого делать!» И тут я в первый раз солгала. «Мисс Баннер знает дорогу. Мы с ней приходили сюда много раз!» В душе я беспокоилась а мисс Баннер, поскольку, разумеется, это было неправдой. Тогда я солгала во второй раз. Я извинилась, сказала, что мне нужно отлучиться по нужде, ну, типа, найти темное местечко, пописать. Я взяла фонарь, поскольку понимала, что без фонаря ибо не найдет дорогу из пещеры, а потом поспешила по извилистому туннелю, поклявшись, что верну мисс Баннер. Я выбралась из Чрева горы, и было такое чувство, будто я переродилась. Уже рассвело, но небо было белым, а не голубым, словно из него высосали весь цвет. Вокруг солнца виднелось несколько бледных колец. Неужели мир уже изменился? Что за этими горами? Жизнь или смерть? Когда я вышла из туннеля чуть выше Чаньмяня, то увидела деревню, переполненную рыночную площадь, и все выглядело так же, как и раньше. Живым. Все были живы. У меня забрежила надежда, что и мисс Баннер уцелела, Я заплакала. Сбегая вниз по тропинке, я наткнулась на человека с бойволом. Я поделилась с ним новостями и попросила предупредить жителей деревни, чтобы убрали все брошюры, благая весть и все, что имеет отношение к Богу. Я сказала, «Только тихо, чтобы не вызвать подозрений, а то солдаты догадаются, и тогда беда придет уже сегодня». Я помчалась к другим соседям и повторила те же слова. Я колотила в ворота домов, где жили арестованные Хакка, по десять семей под одной крышей. Я перемещалась от одного двора к другому. А я считала себя очень умной, поскольку так проворно и организованно предупредила всех односельчан. Но потом я услышал чей-то крик. «За тобой следом идет смерть, мерзкая ты тварь!» А в ответ крик соседа. «Как ты смеешь меня оскорблять?» Я расскажу маньчжурам, что ты незаконнорожденный брат небесного царя. В тот же миг? Мы услышали звук, напоминающий треск сухого дерева. Все замолчали. Затем снова что-то треснуло, как будто расщепился толстый ствол дерева. Мужчина поблизости запречитал Пушки! Солдаты уже здесь. И тут же из домов начали высыпать люди, которые хватали за рукава бегущих по улице. Кто идет? Смертный приговор для всех Хакка? Быстрее, найдите своих братьев, надо уносить ноги!» Предупреждения превратились в крики, крики, вопли, а еще я слышала пронзительные голоса матерей, зовущих своих детей. Я застыла посреди переулка, и на меня то и дело натыкались бегущие люди. «Что я наделала? Теперь вся деревня будет уничтожена одним залпом!» Люди лезли в горы, рассыпаясь, как звезды в небе. Я помчалась по переулку к дому торговца-призрака. Затем раздался еще залп, и я поняла, что стреляли из-за этих стен. Когда я добралась до ворот, раздался еще один выстрел, на этот раз эхом прокатившийся по округе. Я бросилась на задний двор и остановилась. Я шумно дышала и прислушивалась, но уловила лишь звуки собственного дыхания. Я побежала на кухню, прижалась ухом к двери, ведущей в столовую. Тихо. Я толкнула дверь, подбежала к окну, выходящему во двор. Отсюда видно солдат у ворот. Какая удача! Они спали! Но потом я присмотрелась. У одного солдата неестественным образом вывернута рука, у другого — нога. Ой, они мертвы. Кто это сделал? Они разозлили капюшона? Он теперь всех убивает? А где тогда мисс Баннер? Когда я свернула по коридору, ведущему к ее спальне, то увидела обнаженное тело мужчины, лежащее ничком. Мухи пировали в луже вытекших мозгов. «А я? Кто этот несчастный? Доктор, хватит? Пастор, аминь?» Я прокрался мимо тела, как будто мертвец мог проснуться. Через несколько шагов я увидела вчерашний ужин. Огромную кость с прилипшими волосами — и пятнами запекшейся крови. Должно быть, это сделал генерал Капюшон. Кого еще он убил? Но не успел я удивиться, как из дома Господа раздалась музыка, играла музыкальная шкатулка. Пастор пел, как будто это в воскресенье ничем не отличалось от других. Пока я бежала через двор, пение пастора превратилось в рыдание, а затем — в рев животного. Но этот рев перекрикивала «Мисс Баннер, которая...» Ругалась, словно бы имела дело с непослушным ребенком. Она жива. Но через мгновение она начала причитать. «Нет, нет, нет, нет!» А потом взрыв заглушил ее голос. Я вбежала в комнату и окаменела, а потом мое тело из камня превратилось в песок. У алтаря, скрючившись, лежали мисс Баннер в желтом платье и почитатели Иисуса в блестящих черных одеждах, словно раздавленная бабочка, и четыре жука. «О, они так быстро умерли!» В моих ушах еще звенело эхо их криков. Я прислушалась. Никаких криков я, конечно, не услышала, но зато... «Мисс Баннер!» — окликнула я. Мисс Баннер приподняла голову. Волосы растрепались, губы раскрылись темной дырой в беззвучном крике. Ровь забрызгала ли в желтого платья. «Может, она уже мертва?» «Мисс Баннер, вы призрак!» Она застонала, как призрак, но покачала головой, а потом протянула ко мне руку. «Помоги мне, мисс Му! У меня нога сломана!» Пока я шла к алтарю, то думала, что другие иностранцы сейчас тоже поднимутся, но они остались лежать, держась за руки, навсегда уснув в лужах яркой крови. Я присела рядом с ней. «Мисс Баннер!» — прошептала я, — оглядывая углы помещения. «Где капюшон?» «Он мертв», — ответила она. «Мертв? Тогда кто убил?» «Я не могу сейчас об этом говорить». Ее голос дрожал, и это навело меня на определенные мысли, но я не могла представить, что мисс Баннер способна кого-то убить. И тут она испуганно спросила, «Скажи мне скорее, где и бань? Когда я ответила, что он в пещере, и ему ничего не угрожает, она разрыдалась от облегчения. Я попыталась утешить ее. «Скоро вы воссоединитесь. Пещера недалеко отсюда. Я и шага не могу ступить. Посмотри на мою ногу». Она приподняла подол, и я увидела, что ее правая нога опухла, и сломанная кость торчит наружу. Тут я солгала в третий раз. но все не так уж плохо». Когда я была маленькой, то видела человека, который в таком состоянии мог запросто лазать по горам. Никаких проблем. Разумеется, вы иностранка, не такая сильная, но я придумаю, как перебинтовать вашу ногу, и мы убежим. Она улыбнулась, и я с благодарностью поняла, что влюбленный человек готов поверить во все, что угодно, если это дает надежду. «Ждите тут», — велела я. Я побежала к ней в комнату и порылась, в ящике с бельем. Нашла там жесткую штуковину, которой она утягивала талию и поднимала грудь, а еще чулки с дырками на пятках. Я побежала обратно и наложила шину на сломанную ногу мисс Баннер, а потом помогла ей встать и дохромать до скамейки позади дома Господа. Только тогда, окинув тех, кто еще совсем недавно был жив, мисс Баннер нашла в себе силы рассказать, почему все убиты. Для начала она поведала мне, что произошло после того, как Лаулу лишился головы, а я без чувств рухнула на землю. Почитатели Иисуса, по ее словам, взялись за руки и начали петь песню из музыкальной шкатулки. «Когда смерть свернет за угол, мы встретимся с нашим Господом». «Хватит петь!» — заверещал Капюшон. А не смышка но ты помнишь, она всегда была нервной, закричала в ответ на Капюшона. Я не боюсь ни вас, ни смерти, только Господа, потому что, когда я умру, то вознесусь на небеса, как бедняга, которого вы только что убили. Будете жариться в аду, чертов вы ублюдок. Представляешь, мисс Мышка такое выдала. Если бы я была там, я бы ликовала. Но ее слова не испугали Капюшона. «Жарится», — ухмыльнулся он, «я покажу вам, кого сейчас поджарит дьявол». Он приказал солдатам, отрубить ногу мертвеца и поджарить ее на костре. Солдаты заржали, решив, что это шутка. Тогда он снова пролаял свой приказ, и солдаты бросились его исполнять. Иностранцы зарыдали и попробовали убежать. Как они могли смотреть на такую жестокость? То Купюшон прорычал, мол, если они не будут смотреть и смеяться, то он прикажет отрубить каждому из них правую руку и запечь на огне. Они послушались. Стояли и смотрели. Смеялись, при этом их тошнило. Все до смерти боялись капюшона. Все, кроме Лаулу, он-то был уже на том свете. Но стоило ему увидеть свою ногу на вертеле. Интересно, сколько готов вытерпеть призрак, прежде чем начать мстить обидчику. Еще даже солнцу не взошло, как мисс Баннер услышала стук в дверь. Она вылезла из постели, в которой крепко спал капюшон из-за двери доносился чей-то голос, который показался ей одновременно знакомым и незнакомым. Какой-то мужчина громко ругался на кантонском диалекте, на котором говорили работяги. «Капюшон! Генерал-самозванец! поднимайся ленивый пес! Погляди! Здесь брат Иисус явился забрать тебя в ад!» «Кто же это был?» Определенно не кто-то из солдат. «Но кто еще мог говорить, как грубиян кули?» Капюшон тоже выругался. «Будь ты проклят, я тебя прикончу за то, что нарушил мой покой!» Из-за двери раздался крик по-китайски. «Опоздал, ублюдок! Я уже мертв!» Капюшон выскочил из постели и схватил пистолет, но когда распахнул дверь, то расхохотался. На пороге стоял обезумевший пастор Аминь. Он крыл генерала на все лады, как ули в пятом поколении — держа на плече обрубок ноги, оставшийся после вчерашней трапезы. Мисс Баннер подумала про себя. Как странно, что пастор так хорошо говорит на китайском. Затем она бросилась к двери, чтобы прогнать сумасшедшего. Капюшон повернулся, чтобы оттолкнуть ее, и тут пастор размахнулся голенью и расколол череп лжегенерала. Он бил его с такой силой, колотил без разбора с такой дикостью, что один из ударов пришелся в ногу мисс Баннер. В конце концов пастор отбросил обрубок и закричал мертвому врагу. «Я тебя еще врежу здоровой ногой, когда мы встретимся на том свете!» Именно тогда мисс Баннер заподозрила, что дух Лаулу вселился в пастора. Перед ней человек, который был одновременно и живым, и мертвым. Он подобрал пистолет капюшона, побежал через двор и окликнул солдат, охранявших ворота. С того места, где лежала мисс Баннер, она услышала один выстрел, потом другой, и тут же услышала, как пастор воскликнул на английском. «Боже мой! Что я наделал?» Этот переполох вывел его из забытья. Мисс Баннер сказала, что, когда увидела пастора в следующий раз, у него помертвело лицо, как у призрака. Он побрел к своей спальне, но наткнулся на труп капюшона, а затем на мисс Баннер со сломанной ногой. Она вся сжалась, словно боялась, что он еще раз ее ударит. Несколько часов пасторы и остальные почитатели Иисуса обсуждали, что произошло и что им теперь делать. Мисс Баннер из их разговора поняла, что им конец. «Если Манджуры узнают, что натворил пастор, — сказала мисс Мышка, — то их замучают до смерти. Хватит ли кому-то из них сил закопать трупы? Никому». «Бежать? Но куда? Они не знают, где спрятаться». А потом доктор Хватит предложил положить конец страданиям, убив себя. Миссис Амин возразила, мол, лишить себя жизни — тяжкий грех, то же самое, что убийство. «Я освобожу всех нас», — предложил пастор. «Я уже обрек себе на адские муки, убив трех человек. По крайней мере, я освобожу всех вас». Только мисс Баннер пыталась отговорить их от этой идеи. «Всегда есть надежда», — твердила она. Но ей ответили, что все надежды теперь лежат по ту сторону могилы. На ее глазах они молились в Доме Божьем, причастились к хлебом, хлебам, припасенным миссис Аминь, пили воду, притворяясь, что это вино. А потом проглотили таблетки доктора «Хватит, чтобы забыть все свои печали». «Ну а что случилось дальше? Ты уже знаешь». И у нас с мисс Баннер не хватило сил похоронить почитателей Иисуса. И все же мы не могли оставить их на растерзании жадным мухам. Я пошла в сад, сняла с веревки простани, которые постирала накануне. Я вспомнила обо всех ужасах, что произошли, пока слухло белье. Я наспех заворачивала наших друзей в похоронные саваны, а мисс Баннер прошлась по их комнатам, чтобы найти какой-то предмет на память о каждом и положить в свою музыкальную шкатулку. Капюшон украл все их ценности, так что это были жалкие остатки. В памяти о докторе «Хватит» — бутылек, в котором он хранил опиумные пилюли. В памяти о мисс мышки перчатка, которую она комкала в страхе. В памяти о миссис Аминь — пуговица от блузок, которые она спарвала, когда пела. В памяти о пастыре Амине — брошюра. В память о Лаулу — жестянка с листочками священного дерева. Она сложила все эти вещицы в шкатулку вместе с дневником, куда записывала свои мысли. Затем мы зажгли огарки алтарных свечей. Я достала из кармана ключ, который мисс Баннер дала мне прошлой ночью, завела шкатулку, и мы послушали песню. Мисс Баннер подпевала словам, которые так любили иностранцы. Когда песня закончилась, мы помолились их Богу. На этот раз я была искренней. Я склонила голову и закрыла глаза, а вслух произнесла. Я прожила с ними шесть лет. Они стали моей семьей, хотя я плохо их знала. Но я могу честно сказать, что они верно служили твоему сыну и моему народу. Пожалуйста, встреть их у себя. И пастора тоже. Сколько у нас времени до прихода маньчжуров? Тогда я не знала, но сейчас, могу сказать точно, его почти не было. Перед уходом я разорвала одно из платьев мисс Баннер и сделала перевязь, чтобы нести музыкальную шкатулку, которую повесила на левое плечо, а на правой оперлась мисс Баннер, и мы заковыляли к выходу. Когда мы добрались до ворот, налетел внезапный порыв ветра. Я обернулся и увидел что саваны, в которые мы завернули иностранцев, вздымаются, словно те ожили. Ветер разметал кипы благой вести, и листы вспыхнули от свечей. Вскоре я уловила резкий запах, с которым появляется призрак торговца-призрака, смесь чеснока и чили, словно в этой комнате готовили обед. Потому что мне просто от страха разыгралось воображение. Но я видела торговца, а мисс Баннер нет. На нем были длинные одеяния, из-под которых виднелись новые ступни в туфлях на толстой подошве. Он шел и кивал, Радаясь, что, наконец, возвратился домой. Мы с мисс Баннер потихоньку поднимались в гору. Иногда она по неосторожности ступала на больную ногу и начинала причитать. «Бросай меня здесь, я не могу идти дальше!» Я ругалась. «А ну-ка, прекратите!» И бань нас уже заждался, а из-за вас мы тащимся еле-еле. Этого хватало, чтобы мисс Баннер шла дальше. У входа в первый туннель я оглянулась на опустевшую деревню. Половина дома торговца-призрака была объята огнем. Над ним сгустилась огромная черная туча, словно послание маньчжурам, чтобы они поспешили в чанмянь К тому времени, когда мы достигли второго туннеля, мы услышали пушечные выстрелы. Торопиться некуда, кроме как в то место, при мысле о котором сжимался желудок. Темнело, ветер стих, наша одежда пропиталась потом от усилий. Теперь нам предстояло карабкаться по скалистому склону. Один неверный шаг, и мы свалимся в ущелье. «Ну уже мисс Баннер!» — настаивала я. «Мы почти на месте!» Она смотрела на свою больную ногу, распухшую до невероятных размеров. У меня появилась идея. «Подождите здесь!» — сказала я ей. «Я сбегаю в пещеру заебанием, и мы вдвоем отнесем вас внутрь!» Мисс Баннер схватил меня за руки Я прочитала в ее глазах, что она боится остаться одна. «Возьми с собой музыкальную шкатулку», — попросила она, «спрячь в безопасное место». «Ну я же вернусь», — ответила я. «Вы же не сомневаетесь в этом?» «Конечно нет. Я просто хотела сказать, чтобы ты забрала шкатулку сейчас, и тогда потом будет меньше нести». Я захватила коробку воспоминаний и, шатаясь, двинулась вперед. Из каждой пещеры или расщелины, мимо которой я проходила, раздавался чей-то голос. «Это уже занята! Нет места!» Так вот, куда делись все односельчане? Пещеры были забиты страхом, сотни ртов затаили дыхание. Я искала пещеру, спрятанную за скалой. Раздались новые пушечные выстрелы. Я ругалась последними словами, как «лаолу», сожалея о каждом упущенном мгновении. И вот, наконец, нашла нужную скалу и спустилась внутрь. Фонарь стоял на входе. Хороший знак, ее никто не занял и ибан не ушел. Я поставила музыкальную шкатулку, зажгла фонарь и побрела ощупью по извилистым ходам внутри пещеры, надеясь, что измученный разум не поведет меня по ложному пути. И тут я увидела впереди зарево, словно в безмятежном мире рассветало и я ворвалась в пещеру с сияющим озером с криком «Ибань! бань! Я вернулась! Скорее помоги, мисс Баннер!» Ответа не последовало. Я крикнула снова, на этот раз громче. Я обогнула озеро. Страхи сжимали сердце. Неужели и бань попытался выбраться и заблудился? Упал в озеро и утонул. Я поискал около каменной деревни. Что это? Одна из стен разрушена. А с другой стороны высилась груда камней. Я взглянула вверх и поняла, что, цепляясь за них, и бань мог вскарабкаться к широкой расщелине и вылезти наружу. Через эту расщелину упорхнули все наши надежды. Когда я вернулась, мисс Баннер звала Ибаня, высунув голову из туннеля. «Ибань, ты где? И увидев, что я одна она завопила. Его убили! Я покачала головой а потом признала, что нарушила обещание. «Он отправился искать вас», — сообщила я извиняющимся тоном. «Это моя вина». Она не озвучила то, о чем я думала. Если бы Ибань был сейчас в пещере, то мы втроем могли бы спастись. Вместо этого она захромала к другой стороне туннеля и пыталась во тьме высмотреть Ибаня. Я стояла за ее спиной, и мое сердце разрывалось на куски. Небо стало оранжевым, ветер имел привкус пепла. И теперь мы видели маленькие точки света, движущиеся по долине внизу. Это фонари в руках солдат, подпрыгивающие, как светлячки. Смерть приближалась, мы это знали, и ждать было страшно. Но мисс Баннер не плакала, она сказала, «Мисс Му, куда вы хотите попасть после смерти? В ваш рай или мой?» Интересный вопрос, как будто я могла решить. Разве боги не решают за нас? Но я не хотела спорить в наш последний день, поэтому просто ответила. Я хочу попасть туда, где оказались Лаолу и Дзен. Тогда это будет твой рай. Несколько мгновений мы молчали. — А в этом вашем раю обязательно быть китаянкой? — спросила она. — Меня впустят? Этот вопрос был еще более странным, чем предыдущий. Я не знаю. Я никогда не разговаривала ни с кем, кто был там и вернулся. Но я думаю, если вы говорите по-китайски, может быть, этого достаточно? Да, я в этом уверена. А и бань, если он состоит из двух половинок, он куда попадет? Вдруг мы выберем разные места? Теперь я поняла суть этих вопросов. Мне хотелось утешить ее поэтому я в последний раз соврала ей. — Пойдемте со мной, мисс Баннер. И Бань тоже сказал, что если он умрет, то снова встретится с вами в мире Инь. Она поверила мне, потому что я была ее верной подругой. — Пожалуйста, возьми меня за руку, мисс Му, — попросила она. — Не отпускай, пока мы не окажемся на месте. И вместе мы ждали, и счастливые, и грустные, напуганные до смерти, пока на самом деле не умерли.